Глава 45. В первое мгновение я отеропела. Откуда налетел ураган? Сейчас меня унесёт к чёртовой матери в ущелье и не выберусь до конца жизни из этого мира. Тогда почему мои ноги не двигаются, даже волосы не шевелятся, а все слуги и охранники валяются на полу? И тут внутренний голос закричал: "Не думай об этом, беги, скорее!" Ужас охватил моё сознание. Не понимая ещё, что делаю, я помчалась по коридору, чуть не наступая на людей. Но они были так прижаты потоком воздуха к полу, что и пошевелиться не могли. Мне показалось, что я, как фея из сказки или ведьма, лечу по воздуху, не касаясь земли. Ноги сами вынесли меня на лестницу, а оттуда в холл, где сейчас не было ни единой живой души. Зато всё, что стояло в помещении или лежало на столах, валялось на полу в беспорядке. Кое-где даже закручивались маленькие смерчи, а их начинкой были тарелки, миски, кружки, полотенца и другая домашняя утварь. Ничего себе, вот это представление. Я выдернула из одного смерча какой-то плащ и выскочила во двор. И здесь люди и лошади лежали на земле. Батенька, боже, что случилось? На стихийное явление не похоже. Я же не падаю. Мне уже ли вернулась сила? А значит, значит, стейк где-то рядом. Если, конечно, именно он являлся проводником этой магической напасти. "Стейк, ты где?" закричала, прерывая вой урагана, и прислушалась к себе. Но ответом была тишина. Или мой котяра ещё далеко, или мои предположения не верны. А сила появляется тогда, когда сама хочет, независимо от моей воли. Размышлять об этом было некогда. Глаза лихорадочно искали, куда бы спрятаться. Я выскочила за ворота замка, то и дело уворачиваясь от летящих навстречу пучков сена, веток, деревянной и металлической посуды. Пока светопреставление не закончилось, надо успеть скрыться. Ой, вскрикнула я и споткнулась, наступив босой ступнёй на острый камень. Боле мгновенно охватило лодыжку, и я упала прямо в пыль. Чёрт, только не это. Превозмогая боль, я кинулась обратно во двор замка. Обувь, где взять чёртову обувь? Ветер уже стихал. Кони и люди ещё закрывались руками от потоков сбивающих с ног, но вставали на четвереньки. Девушка в переднике вдруг заметила меня, выпячила глаза и тоненько завизжала. Всеведа Заикаясь, пробормотал конюх, тянувший упавшую лошадь, и упал на колени, утопив лицо в ладонях. Я подлетела к служанке и треснула её по затылку. Заткнись, дура, обувку снимай. Но девушка ничего не соображала. Она смотрела на меня, раскрыв рот в безумном крике, и не двигалась. Я толкнула её на землю и схватила за ногу, как только она упала. На служанке были странные остроносые тапочки, сшитые из кожи. без каблука и, кажется, без подошвы. Спереди они завязывались на шнурок. Я стёрнула их и побежала за ворота. Быстро сунула ноги внутрь обуви, завязала шнурки и стала карабкаться на гору, у подножие которой стоял замок. Бежала и понимала, что делаю что-то неправильно. Тапочки были жутко неудобными. Тонкий слой кожи не спасал от веток, пеньков и камней, о которые я то и дело спотыкалась. В душе нарастала паника. Не было уверенности, что сила опять поможет, а ещё я чувствовала страшную слабость, словно какой-то вампир выпил у меня всю кровь. Меня буквально шатало при каждом шаге. Хотелось лечь и заснуть, а открыть глаза уже дома, подальше от этого мира и неприятностей, в которые я постоянно попадала. Возьми себя в руки, бормотала я, цепляясь за ветки кустарника и шаг за шагом поднимаясь всё выше. Убежать издалека я не успела. Просто нога соскользнула с опоры, я потеряла равновесие и покатилась вниз, разом разрушив все труды. Несколько раз я перевернулась, но спиной наткнулась на куст и остановилась. Секунду приходила в себя. В голове шумело, глаза застилали непрошеные слёзы. Всё тело колотилось мелкой дрожью. Стейк, где ты? Помоги, прошептала я в надежде, что он меня услышит. Но не дождавшись ответа, я села и посмотрела в сторону замка. С моего места открывался прекрасный вид на дом и его двор. Люди уже почти очнулись, сейчас понесутся в погоню, и точно. Со всех сторон побежали охранники, которые поняли, что их пленница ускользнула, а впереди всех нёсся Гато, размахивая мечом. Его лицо, перекошенное от гнева, сейчас не казалось мне милым и наивным. Теперь парень, злейший враг, которого надо опасаться, он подлетел к сидевшей на земле девушке. Ты её видела? так и внула. Где? служанка махнула неопределённо рукой. Гото позвала охранников, и они вытянулись в цепь по холму. Некоторые вскочили на коней и помчались по дороге, другие кинулись на противоположную от меня сторону горы. Вздох тревоги вырвался у меня из груди, и я тут же захлопнула рот руками. Больше прятаться рядом с замком нельзя, быстро обнаружат. Надо выбираться отсюда. Но где же стеек? Я опять стала карабкаться вверх. Всё же у меня есть немного форы, но призрачная надежда мгновенно растаяла через несколько шагов. Перелесок вскоре закончился, и перед глазами раскинулась большая поляна. Голоса преследователей были всё ближе. Но как пересечь это поле, где негде скрыться? Я искала глазами хоть какой-то схрон, но ничего не видела. Осталось только забраться на дерево. Я посмотрела на трясущиеся руки. Кажется, они не поднимут моё лёгкое тело. Резкий выброс энергии ослабил меня настолько, что я едва шевелилась и в душе благодарила Бога, что у преследователей нет натасканных на охоту собак. Рано радовалась, потому что тут же услышала странный клёкот над головой. В ужасе я посмотрела наверх. Над моей головой кружилась какая-то птица и громким криком звала людей. Их возбуждённые голоса ввинчились мне в мозг. И тут: "Виолета, ты опять в неприятности влезла. Куда тебя черти несут? Беги к дороге. Стейк, миленький мой!" Из горла вырвался сдавленный всхлип. "Я здесь, на горе. Спаси меня. Беги к дороге, говорю тебе. Мы уже рядом." А если начнут стрелять? Бертан утверждает, что ты им нужна живой. Ему легко говорить. Ответить я не успела. Со всех сторон посыпались стрелы. Они тенько ли возле моего лица впивались в соседние деревья, но ни одна не попала в цель. Размышлять, почему так происходит, было некогда. Надо спасаться. Я сжалась в комок. Хорошо, когда правитель на твоей стороне, но разве он знает, что приказал Мадан этим людям? Да, они старательно охраняли меня 2 месяца, но вдруг в случае побега им приказано меня убить. Легко Стейку советовать, он не сидит под градом стрел, как я. Виолета, хватит себя жалеть. Подними тощие заты и вперёд, заоркал кот. И тут меня понесло. Какой-то порыв поднял лёгкое тело на ноги и толкнул в спину. А, была не была. В движущуюся мишень попасть не так-то просто. Я сорвалась с места и полетела между деревьев, почти не касаясь земли. Вокруг меня вжигали стрелы, но ни одна не зацепила даже плащ, развевающийся за спиной. С Косогора я буквально скатилась кубарем, не думая о последствиях, и вывалилась на дорогу прямо под ноги коня. Он всхрапнул, взвился надбый, я сжалась в комок и приготовилась расстаться с жизнью. И тут сильная рука вздёрнула меня наверх и кинула поперёк седла. У меня появилось чувство дежавю. Где-то когда-то со мной такое уже случалось. Бросить оружие на колени перед повелителем и его невестой. Раздался над головой громовой голос. Невестой! Вырвался единственный вздох, а потом послышался лязг мечей, которые кидали на камни. Я повернула шею. Суровое лицо Бертана было перекошено от злости, пронзительный ледяной взгляд смотрел вперёд, на врага. Правитель помог мне сесть и крепко прижал к себе. Слёзы сами потекли по щекам и закапали на его руки. Я спасена, и я счастлива. Не понимая, что делаю, я схватила ладонь Бертана и поцеловала её. Бертан выдернул ладонь, но на меня даже не посмотрел. Его взгляд был направлен на людей. которые стекались с холма и падали ниц перед правителем. Чёрт, сердечко-то как бешено скачет, чуть не спалило сидиотка. Я прижала ладонь к груди, чтобы заглушить бешеный стук. И когда я успела так влюбиться, но всё равно, секунду помедлив, перехватила руки Бертана, сцепила их у себя на талии и благодарно откинула голову. Он больше не сопротивлялся. Моя спина чувствовала упругие мышцы, нос обонял терпкий запах вспотевшей кожи, а я втягивала его, как сладкий фимиам, и не могла надышаться. Что со мной творится? Этот мужчина мгновенно заставил забыть о только что пережитом ужасе. Я закрыла глаза, а в голове начали проноситься картины будущей семейной жизни. Вот я в белом платье у алтаря, хотя чёрт его знает, есть ли в этом мире алтари. А теперь мы на семейном завтраке. На коленях у Бертана сидит дочка с такими же ясными глазками, как у него, а я грудью кормлю сына. И мой малыш так сладко чмокает, что у меня слёзы наворачиваются на глаза. Мои мечты уносили меня всё дальше. Бертан в кабинете, Бертан в моей постели, Бертан на коне в боевых доспехах, и везде рядом я и дети. Почему-то в каждой картинке их становилось всё больше. Старшие росли, а маленькие множились. Ну ты даёшь, Виолета, завопил голос, катав в голове. Совсем кукушкой тронулась. Стейк, миленький, очнулась я от мечтаний. Ты где сидишь? Хочешь, я и тебя поцелую. Я так счастлива, что вы меня нашли. Кому нужны твои телячьи нежности? На дорогу лучше смотри. Ой, что делается? Я встряхнула головой и огляделась. Моя сила здесь явно не понадобилась. И без неё охранники и слуги опять валялись в пыли и в один голос повторяли: "Ваша милость, простите". Вдоль этой людской толпы носились стражники Бертана и то одного, то другого перетягивали плетью, и тогда мольбы о прощении перекликались с криками боли и всхлипываниями. "Моя госпожа", рядом с конём Бертана остановился Кисо. "Вы не ранены?" Он показал пальцем на мою босую ногу, перепачканную в грязи и крови. И когда я потеряла кожаную туфлю, возараза даже не заметила, как она слетела с ноги. Нет, всё в порядке. Но как вы меня нашли? Позже расскажем. Сейчас надо разобраться с этими людьми. Мой повелитель, вам сейчас лучше скрыться в замке. Здесь мы на виду, и не все вокруг желают нам добра. Кисо махнул рукой, и коня Бертана тут же окружили охранники. Начальник был прав. Дорога к замку пролегала в низине между двух холмов. Для лучников мы сейчас были как на ладони. Надежда на то, что все жители замка приветствовали правителя, не было никакой. Умадано тоже служили преданные ему люди, которые могли спрятаться в кустарнике на склонах. Единственное успокаивало: без команды простые солдаты не рискнут наpastь. Они люди подневольные, иначе нас бы давно уже забросали стрелами. Эй вы, С дороги рявкнул кисо, и воины начали растаскивать слуг, освобождая путь. Мы с Бертаном торжественно, как победители, въехали в замок на одном коне. Я оглянулась. Люди, окружённые охраной правителя, остались сзади. Женщины плакали, мужчины стояли на коленях, насупившись. Но у всех на лице застыла маска страха. Чего ждать от правителя? Есть ли шанс выжить? Это дом Мадана. сказала я, когда мы подъехали к крыльцу. Но сам он давно не показывался. Я потому и сумела сбежать. Мадонна его отец в темнице, буркнул Бертан и махнул рукой, предлагая своим стражникам поднять людей во дворе. Теперь, когда напряжение спало, я чувствовала себя совершенно вымотанной, но что-то тревожило меня, не давало покоя. Бертан, погоди. Что случилось, моя дама? Моя? Как приятно слышать это слово. Мой рот счастливо расплылся в улыбке, а голова пошла кругом. Виолета, что ты хотела сказать? Ой, прости. Я не вижу среди этих людей моего охранника Гато. Это его я обманула, и он же организовал моё преследование. Мой повелитель, я проверю. Конь подкисо загорцевал. Как он выглядел? Молодой паренёк, высокий и красивый. Хорошее описание. Молодец, Виолета. Ехидный голос кота тут же заявил о себе. Вот эти девушки его знают, воскликнула я и показала пальцем на служанок, которые стояли у входа, растерянно сбившись в кучку. Кисопы скакал к ним. Девушки упали на колени и воздели руки к небу. О чём с ними разговаривал начальник охраны, я не слышала. В этот момент Бертан спрыгнул с коня и протянул ко мне руки. Я, как истинная леди, Опёрлась на плечи своего рыцаря, и он поставил меня на землю. Мы были так близко, что я видела каждую нитку на его одежде, каждую пылинку, и мне очень нравилась эта близость, так бы прилипла к любимому телу и слилась с ним. Ты, наверное, испугалась и устала, прошептали его губы и коснулись моего затылка. И от этой случайной нежности зашлось моё сердце в счастливом экстазе. Я всхлипнула и согласно кивнула. Иди ко мне. Он притянул меня к себе и обнял. Фу, как противно, завопил Стейк. Сюси-пуси, меня сейчас тошнит. Бе. Куда пропала моя боевая хозяйка? Отстань. Хором сказали мы с Бертаном, засмеялись, но отстранились. Он протянул мне руку, я опёрлась на неё, и мы стали подниматься на крыльцо. Впереди бежали стражники, которые осматривали территорию, заглядывая под каждый перевёрнутый стол и криво висящую штору. И что тут случилось? Действительно, двор и дом выглядели так, словно здесь происходило мамаево побоище. Всё было перевёрнуто вверх дном. "Моя сила проснулась", скромно сказала я и потупилась. "Да, Виолетта, ты отменно постаралась", восхитился Стейк. А почему раньше не могла убежать? Да, почему? спросил Бертан. Я внимательно посмотрела на него. Уже второй раз он реагирует на слова Стейка. У тебя тоже есть ментальная связь с котом, спросила я. Что? Какая связь? не понял Бертан. Виолетта, говори проще. Ты же в чужом мире, завибрировал голос кота. Но «Ну, ты тоже слышишь Стейка? Да, уже несколько дней. Сам не знаю, как такое получается. Котик, ты вообще где? Покажись. Моя сила проявляется только тогда, когда ты рядом со мной. О, у нас симбиоз. Горжусь. Кто-нибудь, помогите мне выбраться из сидельной сумки. Я кинулась к выходу. Вертан даже не успел среагировать. Конь ещё стоял у крыльца. Я к нему. Сбоку висел застёгнутый кожаный мешок. Руки сами потянулись и раскрыли его. И оттуда высунулась безухая мордочка кота, с одним горящим глазом. Второй наполовину был закрыт веком, только голубая полоска светилась внизу. Что с тобой сделали? завыла я, вытаскивая кота. Он прижался ко мне всем худеньким тельцем и ласково потёрся головой о руку. Ничего, Виолета, не плачь. Мы многое пережили, и с этим справимся. Убью сволочей, которые с тобой это сделали, убью. Внутри меня словно что-то взорвалось, а потом вылетело и с силой обрушилось на головы людей. Ветер поднялся просто страшный. Он ломал ветки, опрокидывал повозки, швырял с лука и охрану, только я с котом на руках не двигалась. Боковым зрением видела Бертана, вцепившегося обеими руками в массивную дверь. "Виолета, остановись!" издалека донёсся до сознания голос Стейка. "Ты всех уничтожишь!" И плохих, и хороших. Но гнев мой был настолько велик, что я не могла взять себя в руки и яростно крушила всё вокруг. С трудом преодолевая сопротивление стихии, сзади в мой корсет вцепился правитель. Он крепко обнял меня и прижал к себе. Тихо, тихо, моя дама, тихо. Всё уже позади, шептали его губы мне в шею. И тепло его дыхания, радость от мысли, что он рядом, вдруг вытеснили злость. Ветер стал стихать, и через пару секунд лишь гонял листья по двору да играл комками сена. "Ну ты даёшь", не мог успокоиться кот. "Приятно, что ты так меня любишь". Бертан отстранился. Я увидела, что к нам бежит взлохмаченный Кисо. Волосы, ранее собранные на затылке, теперь трепал ветер. "С вами всё в порядке?" спросил он, переводя взгляд с меня на провидителя. "Да, но Виолетта чуть нас не убила". Засмеялся Бертан. Нет, эту женщину я точно возьму в жёны. Никакой враг приблизиться к государству не сможет. И всё же, мой повелитель, я советую вам скрыться в замке. Готомы так и не нашли. Берегись, вдруг крикнул кот. Я обернулась. Прямо на нас летела стрела. Нокисос реагировал быстрее. Он втолкнул нас внутрь замка и захлопнул дверь.